Глава тридцать девятая. Такси медленно пробиралось по карабанчелю. После обрыва электричества на улицах стояла непроглядная тьма. Только некоторые окна в домах слабо светились отгоревших за ними свечей. Машину трясло на неровной обледенелой дороге. Неожиданно круглые лучи фар выхватили из мрака оставленную у тротуара повозку, и водитель, дзернувшись, резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения. «Мерда!» — ругнулся он себе под нос. «Это дороговат, сеньор!» Когда Гарри сел в машину на Пуэрто-дель-Соль, шофер не хотел вести его в карабанчель при отключенном электричестве. С наступлением темноты снег прекратился, взошла луна. Без уличного освещения, в мерцании огоньков свечей в окнах, создавалось ощущение, будто они едут по разрушающемуся мертвому, покинутому людьми на волю стихий городу. В то утро Гарри вызвали в кабинет Толхерста. Из-за обрыва электричества возникли проблемы с центральным отоплением, и пухлое тело хозяина кабинета опять обтягивали несколько толстых свитеров. «Форсайт уже позвонил», — сказал Толхерст. «Похоже, он клюнул». «Хорошо». «Дело сделано», — подумал Гарри. «Мы бы хотели, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре». «Что?» — Гарри нахмурился. «К чему это?» Мы считаем, так будет лучше. Вообще мы хотели бы устроить встречу в твоей квартире. Я думал, моя миссия на этом завершена. Будет завершена. Это последний шаг. Я знаю, тебе не терпится уехать. В тоне Толхерста зазвучало неодобрение, почти обида. Капитан говорит, после этого ты можешь отправляться домой. Для тебя зарезервируют место в самолете, который повезет людей домой на Рождество. Но он считает что Форсайт будет вести себя более дружелюбно на твоей территории. Знаешь, такие мелочи иногда многое решают. И если он станет отрицать, что уговорил тебе какие-то вещи, ты будешь рядом и сможешь возразить». Гарри разозлился, живот у него сжался, как крепко затянутый узел. «Это будет унизительно и для него, и для меня. По крайней мере, занимайтесь этим в рабочем кабинете, не стравливайте нас». «Боюсь, это приказ капитана», — покачал головой Толхерст. Гарри молчал. Толхерст печально посмотрел на него. «Мне жаль, что все вышло не так, как мы рассчитывали. В том-то и проблема с этой работой. Одно неосторожное слово, и ты пропал». «Понимаю». Гарри посмотрел на него изучающим взглядом. «Слушай, Толли, ты знаешь, что я встречаюсь с одной девушкой?» «Да». «Я хочу жениться на ней» увезти ее в Англию. Толхерст изогнул брови. «Маленькую молочницу?» В гаре забурлил гнев, но ему нужно было привлечь его на свою сторону. Она согласилась выйти за меня. Сказал он спокойно. Толхерст нахмурился. «Слушай, ты уверен? Привезешь ее в Англию и будешь связан с ней навеки. Он потер подбородок. Ты ведь не создал ей проблем?» «Нет». Хотя там есть ребенок, о котором они с братом заботятся. Сирота. Мы бы хотели забрать его. Толхерст в недоумении уставился на Гарри. — Послушай, я знаю, тебе в последнее время пришлось нелегко. Подходящий ли сейчас момент, чтобы принимать такие решения? Ты только не обижайся. — Знаешь, что ли я этого хочу. — Ты поможешь? — С миграционным отделом. — Не знаю. Нужно поговорить с капитаном ты поговоришь прошу тебя саймон я сознаю что беру на себя большую ответственность, но я этого хочу понимаешь толхерст почесал подбородок у девушки и ее брата есть какие нибудь политические связи нет они настроены против режима, но в этом нет ничего необычного верно для людей класса нет толхерст побарабанил пальцами по столу если бы ты сделал что можешь то ли Я был бы тебе погроб жизни обязан. «Ладно», — просиял Толхерст, — «я попытаюсь». Гарри и София договорились, что он придет на обед, и они расскажут Энрике и Пако о своих планах. Он, наконец, вылез из такси, открыл дверь подъезда ключом, который дала ему София, и осторожно поднялся по темной лестнице. Не видно было низги, поэтому Гарри зажег спичку. Такой совет дал ему Толхерст — всегда иметь при себе спички, на случай отключения электричества. Он постучал, и София откликнулась. Тусклый свет упал на площадку, когда она открыла дверь. На ней было платье, которое она надевала в театр. Комнату за спиной освещало множество свечей, и их мягкое мерцание скрадывало пятна сырости на стенах, маскировало обшарпанную мебель. Кровать Елены так и стояла у стены. Гарри наклонился и поцеловал Софию. Она выглядела усталой и тихо сказала «Ла». «А где Энрике и Пако?» «Они пошли за кофе. Скоро вернутся». «Догадываются о чем-нибудь?» «Пако думает, что-то будет. Давай, проходи. Снимай пальто». Кровать была застелена чистым лоскутным одеялом, стол накрыт белой скатертью. Бросера горела уже некоторое время, и в комнате было тепло. Они сели рядышком на край постели. Гарри сказал, что поговорил с коллегой по поводу виз. «Думаю, он сделает все возможное. Вероятно, это произойдет до Рождества». «Так скоро?» — Гарри кивнул. «Это будет тяжело для Энрике», — покачала головой софия «Мы можем прислать ему деньги. Тогда он, по крайней мере, сможет платить за квартиру». Гарри взял Софию за руку. «Ты не передумала?» «Нет». Она подняла на него взгляд. «А что с твоей работой? Она закончена?» «Почти». «Слушай, тебе не кажется, что нам лучше сначала полностью увериться в успехе, а потом сказать им?» «Нет», — решительно покачала головой София. «Не стоит оставлять это на последний момент. Пусть узнают о наших планах сейчас». «Рад это слышать». На лестнице раздались шаги, вошли Энрике и Пако. Первый выглядел усталым. А вот у мальчика щеки были непривычно румяные. Энрике пожал руку Гарри. «Буэностордес мадре дадьос, ну и холод!» Он повернулся к Софии. «Смотри, мы нашли кофе, вот такой». Пака вынул из-под пальто бутылку цикорной эссенции и с редкой для него улыбкой вскинул ее как трофей. София приготовила обед. Горох с мелко нарезанной колбасой чоризо. Они ели вместе, сидя за столом. Энрике рассказывал о работе, расчистке дорог от снега и богатых женщинах, которые не желали отказаться от обуви на высоком каблуке, а потому то и дело падали. После еды София отодвинула от себя тарелку и взяла Гарри за руку. «Мы должны вам кое-что сказать». Энрике озадаченно посмотрел на них. Пако, голова которого едва возвышалась над столом, тревожно нахмурился. «Я попросил Софию выйти за меня замуж», — объявил Гарри. «Скоро я возвращаюсь в Англию, и София поедет со мной, если мы сможем взять Пако». Энрике спал с лица, взглянул на сестру. «Я останусь здесь один». Потом пожал плечами и улыбнулся. «Да что мне делать в Англии? Я едва умею читать и писать. Ты у нас всегда была умницей». «Пако?» переводил взгляд с одного взрослого на другого. Его лицо застыло, когда он услышал слова Энрике. «Нет, нет, я не оставлю Энрике, нет!» Мальчик соскочил со стула, обхватил парня руками и отчаянно визжа уткнулся носом ему в плечо. Энрике поднял Пако на руки. «Я уведу его на кухню», — сказал он и вышел. Когда дверь за ними закрылась, София вздохнула и закрыла лицо руками. Энрике храбрится. Такое известие вскоре после смерти мамы. Гарри убрал ее руку от лица. Когда мы устроимся, попробуем забрать его. Он не договорил, потому что в дверь громко постучали. София устала поднялась. — Если это опять сеньора Олива! Она решительно подошла к двери и распахнула ее. На площадке стояла Барбара. Лицо бледное, глаза заплаканы. — Что? — резко спросил Гарри. — Что случилось? — Могу я войти? Прошу. Я пришла к вам, Гарри, но не застала и подумала, что вы, вероятно, здесь. Мне больше некуда податься. Она казалась испуганной, отчаявшейся. София пристально взглянула на нежданную гостью, взяла ее за руку. — Входите, — сказала она и подвела Барбару к стулу. Та тяжело опустилась на сиденье. — Выпьете вина, — предложил Гарри. — Вы замерзли. — Спасибо. Простите, что прервала ваш обед. — Мы уже закончили, — поспешила успокоить ее София. Пак расстроился, и Энрике ненадолго увел его на кухню. Барбара закусила губу. — Лучше ему не знать, почему я пришла. Она вынула из сумочки пачку сигарет, предложила Софии, закурила и вздохнула с облегчением. — Как хорошо быть с друзьями! Вы не представляете! что случилось — повторил свой вопрос Гарри. — Почему вы в таком состоянии? Барбара положила локти на стол и набрала в грудь воздуха. — Вы знаете, что в последнее время мы с Сэнди не ладили. Я говорила, что собираюсь поехать домой. Да — Да. Она сглотнула. Некоторое время назад я подслушала его телефонный разговор, случайно. Сэнди был в кабинете, а я несла ему одну вещь и... услышала такие странные слова... «Он говорил с кем-то о ваших инвестициях?» «Гарри». «Потом спросил, что сделали с одним человеком?» Ее передернуло. Назвал его «крепким». «Я все думала об этом». Он упомянул фамилию. «Гомес». Глаза Гарри расширились, а Барбара вынула из сумочки тот самый экземпляр «Я». «Позавчера вечером я увидела вот это». София наклонилась и прочла заметку. Гарри откинулся на спинку стула и глядел на Барбару. Мысли роились у него в голове. Открылась дверь, и в комнату заглянул Энрике. В глазах его читался немой вопрос. София встала и ушла к нему на кухню. Барбара понуро сидела на стуле. Гарри глядел на нее. София вернулась. Я попросила их побыть на кухне. Она села на свое прежнее место. сеньора Барбара, вы в этом уверены?» Простите меня, но вы слишком возбуждены. Барбара энергично замотала головой. Нет, все сходится. Она повысила голос. Сэнди причастен к пыткам и убийству человека. Прочитав заметку, я не хотела идти домой, но заставила себя. Сказала ему, что у меня болит голова и легла спать. Теперь мне невыносимо с ним разговаривать. По ее телу волной пробежала дрожь. Я слышала, как он шутит со служанкой в прихожей. У него с ней связь. Мне было так страшно лежать там в постели. Никогда еще я так не боялась. Сегодня я рано вышла из дому и отправилась в госпиталь, а после я... я просто не смогла вернуться домой. Я должна... должна, но я не могу. Барбара. Тихо произнес Гарри, потом кашлянул, и мгновение не мог обрести голос. Я знаю об этом. «Что — Что? Она посмотрела на него пустым взглядом. София тоже уставилась на своего жениха. Гарри положил руки на стол. — Я сотрудничаю с разведкой. Я шпион. Этот человек погиб из-за меня. Барбара в шоке и ужасе таращилась на него. — Ты говорил, что твоя работа не опасна. — произнесла София голосом резким, как удар хлыста. — Я этого не хотел. Никогда. Он рассказал женщинам все. Как его завербовали в Лондоне, как он встретился с Сэнди, как ездил на прииск, проболтался там, и это стоило жизни Гомесу. Женщины в ужасе молчали и слушали. С кухни время от времени доносились всхлипывание Пако и голос Энрике, пытавшегося утешить мальчика. «Золотой приск?» — уточнила Барбара, когда Гарри умолк и посмотрела ему в глаза. «Вы скотина, Гарри!» Она не кричала, а произнесла это спокойным печальным тоном. «Два месяца вы обедали у нас. Ходили со мной на ланч и все это время шпионили за Сэнди. И за мной, предположительно?» «Нет, нет!» Приехав в Испанию, я понятия не имел, что вы с ним. «Мне было противно обманывать вас!» «Мне вообще было ненавистно заниматься всем этим, если хотите знать. Ненавистно!» Повторил он так громко и горестно, что София посмотрела на него с удивлением. «А как насчет меня?» — спросила Барбара. «Я была в опасности. Вы знали про Гомеса и не предупредили меня?» «Я ничего не знал наверняка до пятницы. Хотя и сказал, что вам нужно идти домой». «О, спасибо, Гарри. Большое вам, черт возьми, спасибо!» Барбара сорвала с себя очки и провела рукой по лицу. «Ваше имя тоже прозвучало в разговоре с Энди, который я подслушала. Я не могла поверить, что вы причастны к убийству, а теперь, оказывается, вы вообще все время шпионили!» Гарри посмотрел на Софию. Та отвернулась от него. «Все в прошлом, поверьте. Слушайте». «Меня выкидывают с работы из-за Гомеса. Я рад». Он сделал глубокий вдох. Теперь они пытаются завербовать Сэнди. Глядя на потрясенные лица обеих женщин, Гарри подумал, «Боже, что я натворил!» София повернулась к нему. Этот Гомес был в Толедо, где улицы окрасились кровью республиканцев. Марокканцы отрезали людям головы и забирали их в качестве трофеев. Не стоит оплакивать такого человека. Барбара посмотрела на нее. Она явно была в шоке. София встретилась с ней взглядом. «Вам нужно возвращаться в Англию, сеньора, и держаться подальше отсюда. Можете пожить в отеле, пока не достанете билет на пароход или самолет». Она решительно взглянула на Гарри. «Мы вам поможем, да, Гарри?» «Да, да». Он энергично закивал, радуясь этому «мы». София права, Барбара, вам нужно ехать домой как можно скорее. Думаете, я этого не понимаю? К удивлению Гарри она засмеялась громко и горько. Я не могу сейчас ехать. Боже мой, вы половины всего не знаете. Что-то в ее голосе заставило Гарри похолодеть. Что вы имеете в виду? Она сделала глубокий вдох, расправила плечи. «Вы не знаете про Берни. Он жив. Его держат в трудовом лагере недалеко от Куэнки. Я вместе с одним бывшим охранником, который сейчас живет в Мадриде, устраиваю побег. Пытаюсь его спасти. В субботу. Через шесть дней». Барбара замолчала, поглядела на них. «Теперь ваша очередь поражаться». Кари разинул рот. Барбара снова засмеялась, визгливо, с истерическими нотками, которые он уже слышал. У него в голове пронеслась картинка, как они с Берни, хохоча, идут по улицам Мадрида. Зеленые глаза того сияют восторгом и озорством. «Кто такой Берни?» — озадаченно спросила София. «Твой друг, который приезжал сюда сражаться?» «Да». Гарри посмотрел в глаза Барбаре. «Боже! Неужели это правда?» «О, да!» София смотрела на него, ее большие темные глаза горели от сильного волнения. «Черт!» — подумал Гарри. «Я все испортил. Она не простит мне того, как я обошелся с Барбарой». «Вот и все», — произнесла та. «Я должна остаться здесь до субботы». — Вы все равно можете бросить этого человека, — сказала София. — Нет, он придет за мной. Он меня просто так не отпустит. Будет ужасный скандал. Пусть лучше все останется для него тайной. Она крепко сжала губы. Если он узнает, то может со своими дружками и злобы навредить Берни. — Вам нужно отправить в Куэнку кого-нибудь другого. София посмотрела на Гарри, ища поддержки. Нас, к примеру. — Зачем вам так рисковать? — удивилась Барбара. — Так мы поможем человеку, который за нас сражался, и сделаем что-то наперекор ублюдкам, которые нами теперь правят. Она посмотрела на Гарри. — Я верна своим идеалам. Для меня это важно. — Ничего не выйдет, — возразила Барбара. — Если на встречу с Луисом, бывшим охранником, появится незнакомый человек, тот просто сбежит. Он и так сильно нервничает. — Она выложила им все, начиная со встречи с журналистом в октябре. Гарри и София молча слушали. В конце концов, Барбара сказала. — Нет, я должна вернуться к Сэнди. Притворюсь больной, скажу, что у меня грипп, и уйду в отдельную комнату. Он не будет возражать, может, даже уложит эту девицу в нашу постель. — Это будет чертовски тяжелая неделя, — сказал Гарри. Все время притворяться. «Кто бы говорил?» — зло ответила Барбара. «Мне почти жаль его теперь, когда я знаю, как вы с ним обходились». Она вздохнула, закрыла лицо и тихо произнесла. «Нет, это неправильно». Он сам повелся. Барбара подняла взгляд. «Думаю, я справлюсь, если в результате Берни окажется на свободе». Барбара снова посмотрела на газету. Просто новость об этом человеке повергла меня в настоящий шок. Я не могла избавиться от мысли о нем. София поглядела на висевшую на стене фотографию — мать, отец и дядя-священник. «Не стоит вам одной ехать в Куэнку», — сказала она. «Женщина и иностранка одна. Вы неминуемо привлечете к себе внимание. Это глухой городишко». — Вы там бывали? — Часто, в детстве. Мы родом из Таранкона. Это в другой части провинции, но у меня в Куэнке был дядя. — Вам не стоит ехать одной, — повторила София. — У меня нет даже машины. — Разве что машина, Сэнди, — вздохнула Барбара. — Это еще одна проблема. — С этим я помогу, — сказал Гарри. — Возьму машину в посольстве, и вы поедете на ней. — Вы не нарушите правила. Гарри пожал плечами. Ему было все равно. — Если Берни жив... София взглянула на него. Сердце у Гарри стучало. Он подумал, что это безумие. Если их поймают, у Софии не будет шансов покинуть Испанию. Их с Барбарой, вероятно, депортируют. Но София... Гарри посмотрел на нее и почувствовал, что она ждет от него согласия во искупление своей вины. И если Берни жив, и они смогут его вызволить... Он повернулся к Барбаре. «По-вашему, этот Луис знает, что делает?» конечно нетерпеливо ответила она думаете за последние недели я не подвергла сомнению каждый шаг не перепроверила все десятки раз луис не дурак они с братом продумали план очень тщательно хорошо сказал гарри я поеду с вами но не ты софия тебе это может слишком дорого обойтись а вдруг в посольстве узнают удивилась барбара у вас наверняка будут проблемы особенно если учесть «Чем вы занимались?» «К черту их всех!» Гарри глубоко вдохнул. «Ты права, София, насчет идеалов. Знаешь, ты помогла мне избавиться от многих прежних». «Тебе нужно было с ними расстаться», сказала она, гневно сверкнув глазами. «Полагаю, преданность Берни — мой самый старый идеал», Гарри покачал головой. «До меня доходили слухи об этих...» засекреченных лагерях. Барбара размышляла и хмурилась от напряжения мысли. «Мы можем привести Берни на машине и оставить его в телефонной будке рядом с посольством. Кого-нибудь наверняка пошлют забрать его». «Да, да, пошлют», — немного подумав, кивнул Гарри. «Он скажет, что поймал попутную машину из Куэнки? Никто не узнает, что вы каким-то образом причастны к его спасению и появлению у посольства», — предложила Барбара. «Да, это может сработать». Гарри вздохнул. Он понимал, что теряет все, ввязываясь в эту историю, но отказаться не мог. Ради Софии, ради Берни, который жив. «Я тоже поеду», — решительно заявила София. «Я провожу вас». «Нет!» Гарри положил ладонь на ее руку. «Нет, ты не должна ехать». «Послушай, Гарри, если мы отправимся вместе...» Будет гораздо меньше риска для всех. Говорю тебе, я знаю этот город. Мы сразу попадем куда нужно, не заглядывая в карты и не привлекая внимания. София, подумай. Она села прямо и заговорила негромко, но глаза ее горели. Я чувствовала себя такой виноватой от мысли, что бегу из своей страны. Тебе я этого не говорила, но так было. А теперь у меня есть шанс что-то сделать тота в пику им